Основные течения западной экономической теории Западная экономическая теория, экономикс, в отличие от марксизма, представляет собой нецельное единое учение – а совокупность различных течений, школ, иногда резко различающихся методами анализа, пониманием предмета и задач исследования, конечными выводами и рекомендациями в области экономической политики, отсутствие единства взглядов среди западных экономистов, не следствие слабости науки, а отражение многообразия экономической действительности, ее противоречивости и изменчивости». Экономикс исходит из того, что научное знание может постичь истину лишь с известной степенью приближения, и по мере происходящих в экономической жизни изменений уточняет или отбрасывает устаревшие представления, приходит к новым обобщениям и выводам. Современная экономическая теория развивается в основном в рамках трех крупных течений, сложившихся в 19-20 столетиях. Первое из них называется неоклассическим, второе – теорией регулируемого капитализма, третье – институционализма. Надо иметь в виду, что данное деление в значительной мере условно. Нередко бывает, что представители одного течения с успехом используют идеи других при анализе тех или иных аспектов экономической жизни. Попытаемся дать самую общую характеристику каждого из трех течений, исходя из теоретических принципов, на которые оно опирается. Первое. Сторонников неоклассического направления объединяет представление о том, что рыночная экономика будет функционировать наилучшим образом, если предоставить каждому из ее субъектов максимальную экономическую свободу. В этом смысле неоклассики – прямые последователи Адама Смита. Они были и остаются защитниками традиционных ценностей капиталистической экономики, выдвигая на первый план частную инициативу и свободу частного предпринимательства, отсутствие государственного регулирования. Эти ценности с позиции неоклассиков есть главное условие динамизма и эффективности всей общественной системы. В центре внимания неоклассическая теория отдельная фирма, отдельный потребитель, проблема максимизации прибыли и минимизации затрат, то есть то, что принято называть микроэкономикой. основа неоклассической теории составили разработки трех научных школ австрийской, теории предельной полезности, во главе с Менгером, Бем Баверком и Визером, Кембриджской теорией частичного равновесия в главе с Маршелом, и Лазанской теорией общего равновесия в главе с Вальрасом, страница 594. Второе. Становление и развитие теории регулируемого капитализма началось в 30-х годах XX -го века. Ее главная идея состоит в том, что государство должно активно вмешиваться в экономическую жизнь. Это течение экономической мысли отрицает способность рыночного механизма к саморегулированию, то есть считает, что рыночная экономика не может сама вылечить себя от таких болезней, как безработица, инфляция, низкие темпы экономического роста, циклические кризисы и тому подобное По мнению теоретиков этого направления, рыночный механизм должен быть безусловно сохранен, ибо в смысле экономической эффективности ему нет альтернативной замены, но дополнен всесторонним государственному регулированию, который позволит решать проблемы неподвластной рынку. Наиболее известная и признанная школа, предложившая свои рецепты регулирования экономики, неразрывно связана с именем и работами английского ученого Джона Мейнарда Кейнса 1883-1946 года. рекомендации этого экономиста нашли широкое применение на практике в Англии, США и других странах Запада. Они по-прежнему весьма популярны и могут быть полезными, в частности, и для нашей страны. Третье. Весьма оригинальное течение в экономикс составляет так называемый институционализм. Это течение довольно морфно, расплывчато, так как взгляды различных его представителей сильно различаются по целому ряду проблем. Однако можно выделить некоторые ведущие идеи, которые разделяют все представители этого течения. Во-первых, институционалисты весьма широко понимают предмет экономической науки. Они не замыкаются на анализе чисто экономических отношений а призывают учитывать весь комплекс условий и факторов, влияющих на хозяйственную жизнь. И речь идет о таких общественных институтах, от этого слова и произошло название данного течения, как формы хозяйственной организации, нормы поведения социальных групп, юридические законы, стереотипы мышления и массового общественного сознания, обычаи и традиции и тому подобное. Во-вторых, они предлагают изучать не столько, как функционируют, сколько раз развивается, видоизменяется капиталистическое общество, Причем для институционалистов характерно в целом критическое отношение к капитализму и требование расширения социальных программ с помощью государства. В-третьих, рынок – это не нейтральный и не универсальный механизм распределения ресурсов. Он стремится не к удовлетворению потребностей людей, а к поддержанию и обогащению крупных предприятий – монополии. Основы власти крупных предприятий – техника, а не законы рынка. Против диктата предпринимателей необходимы совместные действия профсоюзов и государства. Только тогда рыночная экономика может стать более рациональной и человечной. Кроме того, государству следует взять под свою опеку такие жизненно важные сферы, как экология, образование и здравоохранение. Основоположником институционализма считается американский ученый Веблен, автор известной книги «Теория праздного класса» 1899 год. Его идеи развивали в разных областях экономической науки такие известные экономисты, как Митчелл, Гелбрейт, Комманс, Тинберген и другие. В рамках трех главных течений «экономикс» существуют и развиваются специфические школы, которые нельзя безоговорочно отнести к какому-то одному из них. Например, монетаризм Фридмана развивается в общем русле науклассической теории – но имеет свои особенности. В Германии сильные позиции занимают неолиберальная школа со своей оригинальной концепцией социального рыночного хозяйства. Последователи Кейнса тоже во многом отличаются в своих взглядах, хотя и признают справедливость общих принципов своего учителя. Страница 595. Ниже мы познакомимся подробнее со взглядами наиболее крупных представителей неоклассической теории, теории регулируемого капитализма и институционализма. Австрийская школа и ее теория предельной полезности благ Австрийская школа возникла в 70-х годах XIX века Ее наиболее видными представителями Были профессора Венского университета Карл Менгер 1840-1921 годы Оген Бен Баверк 1851-1914 годы И Фридрик Визер 1851-1926 годы Эти ученые основали Течение в экономической теории, получившее название «маржинализм» – предельный. Его основные положения настолько отличались от представлений классической школы, что маржинализм был признан переворотом в науке, а впоследствии даже получил название «маржиналистская революция». Классическая школа Адам Смит, Рикардо, Маркс считала, что стоимость или ценность товара определяется количеством труда, затраченного на его производство, и, следовательно, есть величина объективная. Что касается цены, то она не что иное, как денежное выражение стоимости. Подход австрийцев диаметрально противоположен. С их точки зрения ценность товара, как, впрочем, и любого блага, определяется субъективным отношением к нему человека. Сами по себе любые блага лишены объективных экономических свойств. Весь вопрос в том, способны ли эти блага приносить людям удовольствие или удовлетворение, или, говоря языком австрийцев, иметь полезности. Речь, стала быть, идет о том, что Главное в экономике не объем затрат труда на производство товара, а конечный результат этого производства, который оценивает потребитель, руководствуясь собственным субъективным представлением о полезности блага. Причем полезность каждой следующей единицы конкретного блага не остается неизменной. Она снижается по мере того, как потребность в данном благе насыщается. Таким образом, Между количеством блага и его полезностью существует обратная зависимость. Например, будучи голоден, человек съедает один бутерброд, затем другой, третий, и так до тех пор, пока не почувствует себя сытым. Разумеется, каждый следующий бутерброд приносит дополнительную полезность, но ее величина постоянно уменьшается. Под предельной полезностью маржиналисты понимали величину дополнительной полезности, полученной Вот прирост величины потребления равного единице некоторого блага при прочих равных условиях. Отсюда следует, что предельная полезность – это не наибольшая и не средняя полезность, а именно наименьшая польза, ради которой эта вещь еще может рационально употребляться. Полезность – не то же самое, что ценность. Между этими категориями абстрийцы видели специфическую связь – всякое благо полезно, но не всякое ценно. Ценностью обладают лишь те блага, которые редки ограничены по сравнению с потребностью в них. Например, вода в реке с точки зрения жаждущего человека, конечно, обладает полезностью, но ценности не имеет, так как ее количество практически не ограничено. Разграничение полезности и ценности позволило маржиналистам разделить все блага на экономически ограниченные, относительно редкие и свободные. Человек живет в основном в мире экономических благ, цена на которые устанавливается на рынке не в зависимости от затрат труда на их производство, а в зависимости от субъективных определений потребителями ценности этих благ. Цена у австрийцев не имеет под собой никакой объективной основы, а трудовая теория стоимости полностью отрицается. Страница 596. Теория предельной полезности неоднократно подвергалась критике с разных позиций за крайний субъективизм непоследовательность недостаточную убедительную аргументацию и так далее многие из этих упреков были вполне справедливы но в главном маржинализм оказался плодотворным. дело в том что принцип предельной полезности послужил отправной точкой для последующей разработки положений категорий которые вошли в арсенал экономической теории в виде универсальной концепции предельных величин предельной издержки предельный доход предельный продукт и так далее Сильная сторона этой концепции в том, что она имеет в виду учет не только затрат, но и полезных результатов производства и обращения. Учет предельных величин нацеливает на минимизацию затрат и получение максимальных полезностей в экономике. Современный экономикс широко использует идеи австрийской школы в разделе «Микроэкономика», раскрывая принципы рационального поведения потребителя, образования издержек фирмы и цен поведения фирм в условиях ограниченных ресурсов и так далее. Альфред Маршалл. Крупнейший представитель неоклассического направления Альфред Маршалл 1842-1924 годы известен прежде всего как автор теории рыночного ценообразования. Большую часть жизни он преподавал экономическую теорию в Кембриджском университете. В 1890 году вышел его главный труд «Принципы экономической науки» который выдержал много изданий и в течение нескольких десятилетий служил основным учебником в США, Англии и других странах. Маршалл предложил переключить усилия экономистов с теоретических споров вокруг стоимости на изучение проблемы взаимодействия спроса и предложений как сил, определяющих процессы, протекающие на рынке. Он тщательно проанализировал, как складываются и взаимодействуют эти силы, ввел понятие эластичности спроса, предложил свою теорию рыночной цены. Объяснение рыночной цены у Маршалла опирается как на теорию издержек производства, так и на положение теории предельной полезности. Иначе говоря, ученый предложил компромиссный подход, при котором цена определяется двумя факторами – предельной полезностью и издержками производства. Цена, которую согласен уплатить потребитель, определяется степенью полезности товара, цена же, которую назначает производитель, не может быть, по крайней мере, ниже издержек производства». Между продавцами и покупателями достигается компромисс, в результате которого цена устанавливается на равновесном уровне. Равновесная цена по маршалу – это та максимальная цена, которую готов уплатить потребитель, исходя из субъективной оценки полезности товара, и одновременно та минимальная цена, по которой производитель согласен продать товар, исходя из уровня издержек на его производство. Принцип издержек производства и принцип конечной полезности без сомнения являются составными частями одного всеобщего закона спроса и предложения. Каждый из них можно сравнить с одним из лезвий ножниц. Примечание. Маршал. Принципы экономической науки. Том 3. Москва. 1993 год. Конец примечания. Теорию рыночного ценообразования Маршалл иллюстрировал с помощью графиков и формул, большинство из которых прочно вошли в учебники по экономическим наукам. Конечно, эти графические модели не дают все картины экономической действительности, но они в самой простой форме объясняют нам, как взаимодействуют главные составляющие рыночного механизма – спрос и предложение. Страница 597. Маршалл не ограничился только моделью мгновенного равновесия, а исследовал, что произойдет Со спросом, если ли изменятся такие факторы, как вкусы потребителей и их доходы, число потребителей, цены на товарозаменители, субституты и взаимодополняющие комплектарные товары. Аналогичным образом ученый исследовал факторы, влияющие на предложение Среди них технологии производства, цены на ресурсы, налоги и субсидии и тому подобное. Маршал пришел к выводу, что под влиянием названных факторов происходит смещение кривых. На графиках, а, следовательно, меняется и уровень равновесной цены. Создание теории цены равновесия принесло Маршаллу титул величайшего экономиста XIX века. Во всяком случае, так называл Маршалла его самый знаменитый ученик, создатель теории регулируемого капитализма Джон Кейнс. Джон Мейнард Кейнс и его теория регулируемого капитализма. Но классическое направление безраздельно господствовало в экономикс вплоть до 30-х годов XX -го века. Положение изменилось после тяжелейшего экономического кризиса 1929-1933 годов, охватившего все основные страны Запада. Этот кризис получил название Великая депрессия. В эти годы промышленное производство в США, например, сократилось почти наполовину, а армия безработных в марте 1933 года составила около 30% трудоспособного населения. Весьма тяжелым оказался этот кризис для Англии и других стран Западной Европы. Экономисты науклассики, ограниченные микроэкономическим подходом и верой в самолечение капитализма, обнаружили неспособность предложить глобальные антикризисные решения. И тогда с теорией регулируемого капитализма выступил английский ученый Джон Мейнард Кейнс 1883-1946 года. Его взгляды оказали большое влияние не только на дальнейшее развитие экономической мысли, но и на экономическую политику западных государств. Он отнесен на Западе к числу трех самых великих экономистов всех времен и народов, вместе со Смитом и Марксом. Главным научным трудом Кейнса стала книга «Общая теория занятости, процента и денег» 1936 год. Поначалу автор поставил перед собой частную задачу – объяснить, почему, вопреки утверждениям неоклассиков, в условии кризиса автоматически не наступает полная занятость. Однако содержание книги оказалось гораздо богаче первоначального замысла. В ней дана глубокая интерпретация капитализма в целом, существенно обновлен методологический аппарат экономической науки, разработаны принципы антикризисной политики государства и предложены конкретные рекомендации по ее осуществлению. Все это дало основание назвать новой теорией Кенсианской революции, а ее автору обрести всемирную известность. В качестве главного инструмента своего анализа Кейнс использовал так называемые макроэкономические, то есть совокупные, агрегированные, укрупненные показатели, национальный доход, потоки инвестиций и сбережений, совокупный спрос и совокупное предложения. Поэтому Кейнса справедливо считает одним из основоположников макроэкономического анализа. Теория Кейнса весьма тесно связана с практикой, с состолкованием задач государственной политики и в этом смысле знаменует поворот к традициям немарксистской политической экономии. Центральная идея книги «Общая теории занятости. процента и денег» состояла в том, что в условиях кризиса необходимо предложить и осуществить меры по активизации и стимулированию совокупного спроса, то есть общей покупательной способности. Это должно по Кейнсу положительно воздействовать на расширение производства и предложение товаров, а следовательно способствовать уменьшению безработицы. Страница 598-я. Теорию Кейнса иногда называют в этой связи теорией эффективного спроса. Эффективный спрос – это совокупный платежеспособный спрос, определяющий объем занятости. Его ведущая роль в этом вопросе определяется тем, что в коротком периоде, а именно им и ограничил свой анализ Кейнс, предложение остается неизменным, и вывести экономику из состояния низких темпов производства с высоким уровнем незанятости можно только путем воздействия на другую сторону рынка – спрос Главными составляющими эффективного спроса выступают две части дохода – потребления и инвестиции – капиталовложения. Только в том случае, считал Кейнс, когда эти составляющие находятся в определенном соотношении, может наступить состояние полной занятости, то есть отсутствие недобровольной безработицы. Прирост личного потребления, а следовательно рост эффективного спроса, считал Кейнс, устойчиво зависит от прироста дохода. Зависимость здесь прямая. Чем выше доход, тем выше уровень личного потребления. Однако личное потребление растет в меньшей степени, чем растет доход. Таково проявление основного психологического закона, согласно которому с ростом дохода склонность к потреблению падает, а склонность к сбережению возрастает. Само по себе это не опасно, если сбереженные деньги не лежат без движения, а поглощаются растущим спросом на инвестиции, то есть на капитальные вложения в развитие экономики. Размер инвестиций Кейнс считал главным фактором эффективного спроса, ибо рост инвестиций способствует увеличению национального дохода и привлечению в производство дополнительных работников, то есть ликвидации безработицы. Следовательно, обеспечить нормальный размер инвестиций – это значит перевести все сбережения в реальные капиталовложения, отсюда широко известная в экономической теории формула G равно S, то есть инвестиции должны быть равны сбережениям. Обеспечить такое равенство, считал Кейнс, можно только при низкой норме процента, и чем она ниже, тем при прочих равных условиях оживление инвестиционной процессы наоборот. Причина проста. Низкий процент означает, что кредиты дешевы, и предпринимателю есть смысл брать больше кредитов, и значит больше вкладывать в развитие производства. Кейнс таким образом полагал, что процент самоопределяет величину инвестиций, они являются так сказать, равновесной ценой на графике сбережений и инвестиций, как считали неоклассики. Главный пункт разногласий с неоклассиками составил в том, что Кейнс отрицал способность рыночной экономики к автоматическому восстановлению равновесия с высоким уровнем занятости всех ресурсов, включая трудовые. Он писал, что такое состояние само собой уже не наступит, и главную причину видел в том, что цены стали негибкими из-за процесса монополизации экономики в 20 веке. А ведь именно абсолютная гибкость цен, как утверждала неоклассическая теория, является гарантом автоматического восстановления равновесия. Отсюда Кейнс сделал один из главных выводов своей теории. Рыночная экономика может весьма длительное время находиться в состоянии равновесия, совокупного спроса и совокупного предложения при очень высоком уровне безработицы. Ученый был убежден, что без государственного вмешательства выйти из этого состояния рыночная экономика не может. Из этого положения выросла особая концепция экономической политики государства – концепция регулируемого капитализма. Поскольку основной объект регулирования для Кейнса был ясен – совокупный спрос, то оставалось ответить на вопрос, какими методами и как его регулировать. Страница 599. Решающим компонентом эффективного спроса Кейнс, как мы знаем, считал инвестиции. Их стимулированием он уделил первостепенное внимание. В его работе рекомендуется два основных способа увеличения инвестиций – денежно-кредитная и бюджетная политика. первая заключается во всемерном снижении ставки процента за кредит. Для этого следовало обеспечить достаточное количество денег в обращении путем отказа от золотого стандарта, свободного размена бумажных денег на золото и широкой денежной эмиссии. Конечно, Кейнс понимал, что этот путь ведет к инфляции – Но, во-первых, он считал ее меньшим злом, чем безработица, а во-вторых, полагал, что государство в состоянии накачивать экономику деньгами в разумных пределах так, чтобы инфляция носила контролируемый характер. Однако эффективность денежной политики объективно ограничена. Ее смысл в том, чтобы увеличить расходы государства, которые стимулируют инвестиции фирм. Например, предоставлять фирмам за счет бюджета налоговые льготы и субсидии, которые позволят им вкладывать больше средств в развитие производства. Кроме того, государство должно само осуществлять капитальные вложения посредством организации общественных работ, расширение государственного сектора, строительство дорог, создание общенациональных систем связи и тому т.п., Я рассчитываю на то, что государство, которое в состоянии взвесить предельную эффективность капитальных благ с точки зрения длительных перспектив и на основе общих социальных выгод, будет брать на себя все большую ответственность за прямую организацию инвестиций. По мнению Кейнса, весьма целесообразно также способствовать уменьшению имущественного неравенства, В обществе с помощью перераспределения доходов необходимо увеличивать доходы малоимущих. Это будет способствовать росту их платежеспособного спроса на самые массовые виды товаров и тем самым стимулировать рост производства. В конце 30-х годов кейнсианство становится господствующей теорией в науке и экономической политике. Правящие круги Запада черпали в ней идеи макроэкономического анализа, хозяйственной жизни и необходимую рецептуру экономической политики. Это обеспечило в значительной мере экономический подъем 40-х-60-х годов и долговременную стабилизацию капитализма. Однако в середине 70-х годов начался серьезный кризис кейнсианства, что обусловило возврат на первые роли в науке обновленной науклассической теории.